Глава 60. Мы просмотрели десятки видеозаписей в перемотке, на которых Роберт обородил по моей квартире, трогал мои вещи, передвигал их по своему усмотрению, пользовался моей мебелью. Да это же самый настоящий маньяк. Не слыша себя, в шоке прошептала я, когда Дриан остановил одну из записей, чтобы без перемотки наблюдать, как Роберт наслаждается тем, что выкидывает в кухонную раковину стопку новых салфеток. По моей коже мгновенно пробежали мурашки, когда я вспомнила, как потом перекладывала эти самые салфетки в мусорное ведро. В перемотке наблюдать за похождениями психа по моей квартире было не так жутко, как в реальном времени. Почувствовав, что меня вновь начинает трясти, я поднялась с кровати. «Ты куда?» — внимательно посмотрел на меня Дарьян. «Мне нужно в туалет». Не своим голосом ответила я и, не останавливаясь, отправилась в ванную комнату. Подойдя к раковине и включив тёплую воду, я начала мыть руки, словно желая очистить их от прикосновений психопата. Я всё ещё не могла поверить в то, что этот человек, кажущийся вполне нормальным, адекватным мужчиной, на самом деле оказался повёрнутым психом. А я-то думала, что это у меня едет крыша, когда замечала изменения в положении вещей в квартире. Даже у врача проверялась. А эти мысли о духе Робина... До большего абсурда я ещё не скатывалась. Я уже набрала в руки воду, чтобы омыть лицо, когда боковым зрением заметила позади себя движение. Я даже не успела испугаться, чтобы взвизгнуть или хоть как-то позвать Дариана на помощь. Роберт с сильным кровоподтёком от левого виска до подбородка стоял за моей спиной с пистолетом в руках. Предупредительно прислонив палец к губам, тем самым требуя от меня молчания, он резко ткнул оружие мне в спину. От испуга я ещё лишь сильнее раскрыла рот, интуитивно боясь выдать хоть какой-либо лишний звук. «Ну и что ты думаешь?» Едва шевеля губами, начал он, отвечая шепотом. Он ещё сильнее уткнулся дулом пистолета приблизительно в район моей правой почки. «Ты псих!» Смотря в зеркало, прямо в глаза стоящего за моей спиной процедила я. «Я решил, что если ты придёшь ко мне на приём в третий раз, я сделаю тебя своей целью». «Так что ты сама виновата в том, что довела меня». «Да я бы о тебе даже не вспомнила». Не проли я спустя несколько вечеров двойной виски на свою перебинтованную руку. Чуть выше шёпота заговорила я, напрасно надеясь, что Дырян услышит мои слова из соседней комнаты. Я метнула взгляд на открытый позади шкаф. «Значит, он всё-таки не вылез через окно. Вывод, он либо дурак, либо совсем законченный психопат. Смотри на меня» приказал Роберт с силой, проведя дулом пистолета по моей спине. Ощутив, как по поверхности моей кожи пробегает холодок, я вновь встретилась с ним взглядом в зеркале. «Зачем ты это делаешь?» — снова зашептала я. «Ты ещё не поняла? Ты меня раззадорила. Разбудила во мне крайние эмоции. Теперь я хочу попробовать с тобой всё. У тебя ничего не получится здесь, Дариан. «Таша?» — внезапно раздался голос Дориана за дверью, и в следующую секунду она распахнулась. Прежде чем Дариан успел войти, Роберт схватил меня за шею и, прикрывшись мной, словно бронежилетом, приставил пистолет к моему виску. Дариан замер только на секунду, но потом вдруг решительно переступил порог. Роберт сразу же опустил дуло пистолета от моего виска к моему боку, а потом и вовсе спрятал оружие мне за спину. «Сделаешь ещё хоть шаг, и я застрелю её!» — сквозь зубы процедил у меня над ухом Дадарио. А я-то думал, что у тебя появилась привычка разговаривать с самой собой, обратившись ко мне, неожиданно игриво улыбаясь, повел бровями Дариан, продолжив свое медленное, но уверенное приближение к нам. Я убью ее! резко выкрикнул Роберт, с силой встряхнув меня за плечи. Она не достанется ни тебе, ни мне. Боюсь, мне она все-таки достанется, прищурился Дариан, все еще продолжая приближаться. Мое сердце уже буквально выпрыгивало из груди. Что ты делаешь? Испуганным шёпотом обратилась к Риордану я, явственно ощущая, как моё тело начинает остывать от ужаса. «А я-то думал, что придётся потратить хотя бы полчаса на то, чтобы тебя найти». Совершенно проигнорировав меня, обратился Дариан к Роберту. «А ты оказался обыкновенным дураком». Он договорил эти слова, когда между нами оставался всего один шаг. Резко схватив меня за руку, Дариан дёрнул меня к себе — И я в эту же секунду взвизгнула, решив, что следующим, что я услышу, будет выстрел. Но вместо этого я услышала глухой удар кулака Дориана в переносицу Роберта. С ужасом наблюдая за тем, как Роберт падает в джакузи, я увидела отлетевший к моим ногам пистолет, резко нагнулась и схватила его в руки. Узнав в огнестрельном оружии пластмассовую игрушку Тэна, я вскрикнула то ли от облегчения, то ли от разочарования в себе. Как я только могла попасться на столь дурацкую ловку! Пожалуй, спешу свою невнимательность на то, что я увидела пистолет через зеркало, и лишь на пару секунд. Машинально посмотрев на Дриана, я зачем-то протянула ему игрушечный пистолет. «Что, хочешь, чтобы я его пристрелил?» Приняв его из моих рук, ухмыльнулся в ответ он и, притянув меня к себе за плечи, приобнял. «Нужно вызвать полицию». Глядя на залитое кровью лицо, впавшего в беспамятство Роберта, сжато отозвалась я, всё ещё испытывая фантомный страх. «Зачем?» Совершенно спокойным тоном поинтересовался у меня Дориан. Я сразу же отстранилась от него, чтобы посмотреть в его глаза, но он нарочно не ответил мне взглядом. Вместо этого он внимательно рассматривал пистолет в своих руках.